Свет понемногу убывал. Пейзаж был словно нарисован акварелью. Нежные, спокойные, умиротворяющие краски. Но в этих мягких, розоватых сумерках таилось что-то обманчивое. Немного погодя, Джейк понял, что. Издалека доносились крики опоссумов, но оттуда, где жили негры, не долетало ни единого звука. Там будто остановилась жизнь. Не было слышно привычных гортанных голосов, бесконечных песен. Джейк вспомнил, как Барт говорил, «Негры все чуют». Очевидно, сейчас они чуяли что-то очень страшное. Внезапно остановившись, он крепко обнял мулатку и сразу почувствовал, как воспрянула Лила. В нее словно влились новые силы. И тогда он безвозвратно осознал, что ни он, ни она не смогут жить без взаимной любви. Что же все-таки произошло? Почему мисс Айрин прыгнула из окна? — Потому что белые господа хотят повесить Алана. — Повесить Алана? Это все касси. Она проследила за ним и мисс Айрин, и донесла мисс Саре. А та рассказала мистеру Юджину. Тот позвал молодых джентльменов, своих друзей. Они заперли Алана в карцере. Арчи сказал, что они повесят его в лесу, когда взойдет луна. «О, нет! А мистер Уильям дома? Он в гостях. Вернется завтра». Сад был погружен в тишину. Чугунные ворота выглядели тяжелыми и внушительными, А особняк казался призрачным, бледным. На террасе шел оживленный разговор. Юджин и его приятели, разгоряченные выпитым и предстоящим кровавым развлечением, развалились в креслах, закинув ногу на ногу, и болтали. Временами разговор прерывался взрывами смеха. «Мне кажется, повешения будет мало», — заявил один из гостей. «Если так...» то мы станем пытать его, пока он не сдохнет, а потом вздернем для устрашения остальных, — сказал Юджин. — А твой отец не рассердится? Этот мулат дорого стоил? — Вовсе нет. — Да и сколько бы не стоил. Он с самого начала вел себя отвратительно. Его сосед кивнул. — Я слышал про этого беглеца. Красивый и сильный, однако его никто не хотел покупать. — Послушай, Юджин... «А что он все-таки сделал? Однажды я видел его на дороге с твоей кузиной. Они ехали верхом и разговаривали. Он держался с ней непочтительно, полюбопытствовал один из приятелей, и вся компания мигом обратилась вслух». Юджин вспыхнул от досады. Неважно, что он сделал», — процедил он сквозь зубы. «Я решил его убить и убью». На террасе появился Джейк. Видя, что на него не обращают внимания, он негромко кашлянул и тут же встретил недоуменный взгляд шести пар глаз. — Что вам надо? — холодно проговорил Юджин. — Кто вас позвал? — Я пришел, потому что узнал, что мисс Айрен нужна помощь. Она обойдется без вашей помощи. Не думаю, что мистер Уильям будет рад, когда найдет свою племянницу со сломанной ногой, стонущей от боли. Кто вам сказал, что она сломала ногу? Джейк пожал плечами. По-моему, об этом уже известно всем, вплоть до последнего негритенка. Юджин ответил красноречивым взглядом, однако не стал возражать. Он позвал. «Сара!» Появилась Сара, заплаканная, бледная, как тень. Она была так сильно расстроена, что даже не взглянула на Джейка. «Впусти мистера к Айрин. При этом стой рядом и следи, чтобы она не сбежала». Сара медленно поднялась по лестнице впереди Джейка и остановилась возле дверей ведущих в комнату Айрин. Встретившись с ней взглядом, он понял, что в ее жизни ничего и никогда не сможет стать прежним. Жейк знал, что любая южанка тверда в своих принципах, как алмаз, и горда, как коронованная особа. Она всегда следует установленным порядкам и придерживается определенной иерархии ценностей. Ее душа, как и ее спина, затянуты в тугой корсет. И все же для того, чтобы разрушить ее мир, Превратить упорядоченную жизнь в хаос достаточно самой малости. Не зная, что ей сказать, Джейк ограничился тем, что заметил мисс Сара. «Будет лучше, если вы подождете снаружи». Айрин сидела на краю кровати. Ее профиль казался тонким и бледным, как ранний месяц. Когда Джейк вошел, она повернула голову и смотрела на него горестным взглядом в глубине которого прятался лихорадочный блеск Джейк. — Джейк, спасите Алана! — Мисс Айрин, я потеряю место. Она уронила голову. — Больше мне некого попросить. Если вы не согласитесь помочь, Алана повесят. Однажды Джейк присутствовал при повешении. Он помнил противный скрип веревки. Судороги жертвы, обмякшее тело, медленно раскачивающееся в лунном свете, а еще лицо человека, в котором не осталось ничего человеческого. Он знал, что эта пара перешла все границы, но имел ли он право их осуждать? Хорошо, я попробую. Бледное лицо Айин озарило тень улыбки. «Вот, сто долларов их дал мне дядя. А еще возьмите в конюшне Донна, если получится. Пешком ему не уйти. Я постараюсь. А теперь, если позволите, я осмотрю вашу ногу». Она молча ждала, и было видно, что ей глубоко безразлично физическая Боль ей было не занимать терпение, ведь она страдала почти всю свою жизнь. — Сильный вывих, но перелома нет, и все же вы некоторое время не сможете ходить. Джейк вправил вывих, туго перевязал ногу Айрин, взял деньги и поспешил уйти. Обратно он почти бежал, то и дело поглядывая на небо цвета дешевой бумаги. Надо было успеть до наступления темноты, до того времени, как Юджин и его компания решат приступить к задуманному. А еще... Он не знал, есть ли второй ключ от карцера. Без ключа, обитую железом дверь с мощным замком, не откроет ни он, ни кто другой. Джейк добежал до своего жилья и, задыхаясь, произнес с порога, «Где ключ от карцера?» «Я отдал его мистеру Юджину», — ответил Барт. «У тебя есть запасной?» «Ну, допустим. А что?» «Дай его мне. Я выпущу Алана. Пока не поздно. Он должен бежать». Узкие черные глаза Барта смотрели в округлившиеся серые глаза Джейка. — Меня завтра же выгонят. Я скажу, что стянул у тебя ключ, когда ты спал. Барт медлил, и тогда Джейк тихо сказал. — Неужели ты хочешь, чтобы этого парня повесили? — Он сам виноват. Думал бы, прежде чем дотрагиваться до белой женщины. — Откуда тебе известно? «Негры знают», — усмехнулся Барт, — «а я читаю в их душах». «Мы не понимаем, как и почему это случилось», — твердо произнес Джейк, но только мисс Айрин очень просила его спасти. Она сказала, чтобы мы взяли ее лошадь, а еще дала мне сто долларов. Она сумасшедшая. Джейк пожал плечами. «Наверное, это любовь. Ты когда-нибудь любил?» Нет. — Значит, не нам судить. Барт долго молчал, потом тяжело промолвил. — Ладно, иди открой карцер, а я пойду в конюшню. — Осторожней, там негры. Как бы не доложили мистеру Юджину. Негры? — Эти негры у меня вот где, — Барт показал кулак. — Дадут любую лошадь и будут молчать. Джейк бросился к карцеру. Стремительно темнело. Скоро взойдет луна. Из грязно-желтого небо сделалось свинцово-серым. Деревья казались черными и мертвыми. Дул пронизывающий ветер. Джейк возился с замком, и его пальцы дрожали. Он почти видел, как Юджин с приятелями налетают сзади и оттаскивают его от двери. Но когда ему удалось повернуть ключ и войти внутрь, вокруг все еще было тихо. «Алан!» — Это я, Джейк. Тебе надо бежать. Вот деньги, а Барт приведет коня. Сейчас я разрежу веревки. Аллан поднялся с соломы. Он смотрел с несвойственным ему выражением нерешительности и обреченности. И Джейк добавил, — Ты бежал не раз, и знаешь, где можно нарваться на патруль. — А как же, мисс Айрин! «Вдвоем вам не удастся уйти. К тому же, в отличие от тебя, ей не грозит смерть». Появился Барт с лошадью. Он протянул Алану бутыль и сказал «Хлебни, это придаст тебе сил». Алан сделал пару глотков, потом вскочил на коня и разобрал поводья. «Правь на север. Там железная дорога. Если что, бросай коня и прыгай в поезд», — сказал Джейк. Он вновь подумал о тайной дороге по слухам, начинавшийся прямо с хлопковых плантаций и пересекавший всю страну с юга до севера. Говорили, что после пересечения реки Агая беглецы могли быть уверены в том, что им удастся добраться до Канады. Аллан пустил коня вскачь, и огромная луна мчалась за ним. Кругом было призрачно красиво, будто во сне. Белые от лунного света поля, невысокие темные холмы, река, сверкающая искрами так, будто в нее упали звезды. Ветер плавно колыхал темную листву, трава ложилась под ним, подобно волнам прохладного шелка. Она что-то шептала, переливаясь ночной росой. Когда вдали мелькали огни, Человеческого жилья Алан вздрагивал и тут же сворачивал в сторону, а когда услышал вдали мощные громыхающие звуки, то едва не сошел с ума. Он знал, что в негритянских душах всегда живет страх, первобытный страх перед человеческой властью и силой природной стихии, и считал, что избавление от этого страха есть первый признак цивилизованности, и потому направил коня вперед. Это был поезд. Черная громада катила, извергая дым, шлейф которого тянулся вдоль половины состава. Беглеца обдало воздушной волной, в ноздри бил запах гари. Поезд ехал на север, и Аллан увидел в этом свое спасение. Он направил коня вдоль состава, лихорадочно высматривая, нельзя ли куда запрыгнуть. Наконец он увидел открытую дверь и сделал рывок, уповая на везение, судьбу и сто долларов, которые лежали в кармане.